Глава восемнадцатая На лужайке приземлилась Виверна. С ее спины, глухо звякнув доспехами, спрыгнула долговязая черная фигура. Расправив свободно свисающий с плеч черный плащ, верховный назгул неторопливо направился к домику травника. Наблюдавший за этой картиной в окно Андрей нервно сглотнул. Его жизнь была не слишком длинной, но весьма насыщенной, наполненной предательствами, интригами, ударами в спину, издевательствами и унижениями, смертельным риском и страхом за сестру, но к такому она его все-таки не готовила. Зло, с которым Андрей сталкивался до сих пор, по большей части имело человеческую природу. А в этой черной фигуре, несмотря на ее вполне гуманоидное строение, уже не осталось ничего человеческого. Даже с такого расстояния от нее веяло могильным холодом и тленом, сталью и огнем, смертью и еще раз смертью. Андрея предупреждали об этом визите, его снабдили подробнейшими инструкциями. И тогда он даже думал, что справится, но сейчас уже не был в этом уверен. Верховный Назгул был воплощением истинного, первобытного зла. И по сравнению с ним, даже князь Грозовой, предатель и убийца, оказался всего лишь невинным шалунишкой. Андрей глубоко задышал и постарался взять себя в руки. «Тебе же не придется с ним биться!» – пробормотал он себе под нос. «Да ты бы и не смог!» – прокомментировала Банша, выплывая из стены. «Твоим огнем его не убить, а на мечах он десяток таких, как ты, уделает одной рукой и даже не вспотеет. Впрочем, у мертвия, в принципе, не потеют». «Разве ты не должна меня морально поддерживать?» «Я всего лишь согласилась с твоим предыдущим высказыванием», сказала Банша и снова спряталась в стене. Зная, что она здесь и присматривает за ним, Андрей почувствовал себя капельку увереннее. Пусть она призрак и нежить, но так все равно было лучше, чем если бы он остался в чужом мире совсем один. Главное, чтобы она не пела. Назгул поднялся на крыльцо и стукнул железным кулаком по двери. «Входи!» — сказал Андрей, постаравшись, чтобы его голос не дрожал. Назгул вошел. Андрей почему-то думал, что от него будет разить плесенью и могильной гнилью, но ничего подобного в атмосфере комнаты не обнаружилось. Андрей ощутил только легкий запах земли, смешанный с ароматом ездовой виверны. — Готов ли обещанный эликсир? — поинтересовался Назгул. — Да, конечно. Андрей прошелся до стеллажа, взял бутылку из-под бренди, на этикетке которой рукой магистра был начертан красный круг, чтобы Андрей ни в коем случае не перепутал, и вручил эликсир Назгулу. «Все, как мы договаривались!» Назгул поднес бутылку к шлему, посмотрел на просвет, убрал под плащ. «Надеюсь, что она работает так же, как ты обещал», — сказал Назгул. «О, оно работает!» — сказал Андрей. Он надеялся, что, получив желаемое, страшная нежесть сразу же покинет доверенную ему территорию. Но Верховный Назгул и не думал уходить. «И ты даже не спросишь, кого я выбрал для этого обмена?» — поинтересовался он. «Полагаю, это твое личное дело». Этим ответом Андрей чуть ли не гордился. По его мнению, сам магистр бы ответил именно так. У Андрея неплохо получалось играть роль городского травника. Он продавал эликсиры, сверяясь с прескурантом, который ему оставил магистр, бесцельно слонялся по лесу, срезая случайные травинки, которые все равно вот он вываливал в компостную кучу на огороде, и периодически разжигал огонь в лаборатории, чтобы местные видели, что из домика травника выходит дым. И за эти полтора дня никто не заподозрил в нем самозванца. Но играть роль Оберона оказалось куда сложнее. Негромко всклипнула сталь. Андрей ощутил легкое дуновение воздуха около своего лица. Он не уловил движения. Наверное, моргнул в тот момент, когда маргульский клинок покинул ножны. И вот тонкое, длинное, слегка светящееся и исписанное незнакомыми рунами лезвие оказалось в опасной близости от графской шеи. Ладони Андрея вспыхнули. Это был скорее рефлекс, чем осознанное действие. Так Андрей реагировал на любую опасность. — Ты не Аберон! «Ты выглядишь, как он, но двигаешься и говоришь иначе. И, кроме того, я чувствую исходящие от тебя эманации страха. А Аберон меня не боялся. Кто ты и где первый игрок?» «Я могу все объяснить». «И поскорее». Запасной план у него отсутствовал. Инструкции магистра были просты. «Вот флакон придет на сгул, отдашь ему...» и пусть валит на все четыре стороны, но на сгул почему- то не свалил и теперь андрею придется объясняться с одной из самых могущественных злобных сущностей этого мира дело в том что дело в том что присутствие здесь этого молодого человека в облике аберона и есть лучшее доказательство эффективности обещанного тебе эликсира, о великий промурлык лобанши плавно выплывая из стены они оба приняли это снадобье и поменялись местами. «Пожалуй, это было излишне. Аберону я поверил бы и на слово. А где он сам?» «Он ушел, дабы сделать то, что сам этот молодой человек сделать не в состоянии», — беспощадно объяснила Банше. «Он молод. Может быть, он еще научится», — сказал Назгул, убирая клинок от графской шеи. «Убери же свое пламя, юноша, а то еще устроишь здесь пожар». «Я оберон по возвращении будет недоволен». «А, да, конечно». Андрей спешно погасил огонь. «Против меня это бы тебе все равно не помогло. Меня не дано убить смертному мужу». «Э, хорошо», — сказал Андрей. Чем больше Андрей узнавал об этом странном мире, тем более страшным он ему казался. Его предупреждали о визите на гола но знать о существовании зла и стоять с этим самым злом лицом к лицу, ощущая холодную сталь совсем недалеко от своей сонной артерии, это все-таки немного разные вещи. И ведь в этом безумии живут и обычные люди, подумал Андрей. И судя по тому немногому, что ему довелось увидеть, живут они не хуже, чем те же крепостные в родном мире Андрея. Он вспомнил, что магистр говорил ему о балансе. На каждого темного властелина находится свой герой с зачарованным мечом, и здесь это не общее рассуждение и не пустые слова. Здесь это правило игры, и, несмотря на всю ее жестокость, она все равно более справедлива, чем то, что творили князь Грозовой и ему подобные в родном мире Андрея. «Когда Берон вернется?» — спросил Назгул. «Э, «Примерно через две недели, уже чуть меньше». «Пожалуй, я навещу его в своем новом облике. Это может быть любопытно». Он повернулся к Банше. «Не хочешь ли ты присоединиться к моей армии, о дева?» Подоспел новый выводок Виверн, и я решил усилить мобильное боевое крыло. «Нет, спасибо», — вежливо сказала Банше. «Подозреваю, что мне не идут черные доспехи». Кроме того, разве ты не планировал заниматься в отпуске чем-то другим? «Отпуска рано или поздно заканчиваются. Зима близко». Это фраза из другой линейки квестов. «Что не делает ее менее справедливой. Сколь бы теплым и ласковым не казался тебе этот летний вечер, ты всегда должен помнить, что зима близко. Аберон понимает это, как никто другой». Магистр перестарался. Он бросал на меткость, так как сделал бы это в мирах системы, не приняв поправки на местные реалии. Разумеется, это был бросок не в полную силу, так сложнее было бы контролировать точность попадания. Но эффект получился совсем не такой, какого он ожидал. Утяжеленная грязью и камнями рукавица угодила старому князю прямо в лицо. Что-то хрустнуло, его голова дернулась и откинулась назад. Изо рта посыпались выбитые зубы, старческие и желтые. Из носа хлынула кровь. Князь захрипел, конвульсивно дернул ногами, выгнулся в дугу, а потом обмяк. Все присутствующие застыли, не понимая, что происходит и не зная, что делать. Только гвардейцы, стоявшие позади магистра, наставили на него свои молниеметы». «Какое-то неловкое молчание», — заметил магистр. «Это был вызов на поединок, если кто не понял». После этих слов в комнате снова повисла гробовая тишина. Один из возрастных мужчин, тот самый, которого магистр поначалу принял за самого князя, подошел к старику, приложил руку к его шее, потом ухо к губам. «Старый хрыч мертв. Похоже, сломаны шейные позвонки», — сообщил он присутствующие продолжали молчать видимо сразу не сообразив как положено реагировать на подобные заявления похоже пришло мое время сказал возрастной мужчина снимая с шеи покойного тяжелую княжескую цепь и вешая ее на свою собственную шею теперь я князь грозовой кто то жидко зааплодировал кто то выдавил не слишком искренние поздравления новоиспеченный князь повернулся к магистру и сделал пару шагов в его направлении но близко подходить не стал — Спасибо, молодой человек. Я уж думал, что никогда этого не дождусь. — Не стоит благодарности, — сказал магистр. — Убейте его, — приказал князь к гвардейцам. Вперед шагнул боец Элибардой, занося ее для удара. — Да не здесь же, идиот, — сказал князь. — Пятно на паркете потом ничем не отмоешь. — Постой, — сказал магистр. «Ты правда хочешь начать свое княжество с подлого, низкого, бесчестного и неблагородного поступка?» «Почему бы и нет?» — магистр пожал плечами. «Разговоры пойдут, сам ведь знаешь, слухи будут множиться, и уже скоро повсюду будут говорить о том, что ты нанял меня для убийства своего отца, а потом велел казнить, спрятав таким образом концы в воду. Никуда не денешься от таких разговоров». «Разве что в твои планы входит перебить всех, кто здесь присутствует!» Князь помрачнел, присутствующие тоже. Князь медленно обвел взглядом присутствующих, от чего те помрачнели еще больше. Видимо, исход, о котором говорил магистр, был маловероятен, но все-таки не равен нулю. «И чего же хочешь ты?» — спросил князь. Судя по задумчивому выражению его лица, он все еще прикидывал варианты. «Сатисфакции, разумеется!» Я бросил вызов главе вашего рода и сделал это по всем законам рыцарской чести. И не моя вина, что он не сумел его принять. Я все еще не удовлетворен. И поскольку новым главой рода являешься ты, кто-нибудь, подайте мне мою перчатку, пожалуйста. — В этом нет необходимости, — сказал князь и снова бросил взгляд на присутствующих. — Знаешь, я ведь могу приказать всем рассказать другую версию того, что здесь произошло как ты предательски бросился и убил моего отца, а мне не хватило всего секунды, чтобы тебя остановить. Зато я сумел отомстить. Приказать-то ты можешь, но как ты собираешься контролировать выполнение этого приказа?» — сказал магистр. «Не лучше ли сразиться со мной в поединке, прилюдно утвердить свою власть славной победой, пресечь все кривотолки в взородыша?» «Ты безумен, Андрюша!» «Когда это кому мешало бросить вызов?» Поинтересовался магистр. «Итак, каким будет твой следующий ход?» «Будь по-твоему!» «Кирилл, одумайся! Прошу!» Голос принадлежал женщине неопределенного возраста. «Посмотри, что он сделал с твоим отцом!» «Старик и так уже был одной ногой в могиле!» Отмахнулся Кирилл. «Много ли ему было надо, чтобы сделать последний шаг?» Я сильнее отца, и мои молнии горят ярче. Я принимаю твой вызов, Андрюша. Завтра ты умрешь. Но в том маловероятном случае, если я все-таки выживу, я хотел бы избавиться от опеки вашего рода. И, разумеется, избавить от нее свою сестру. Ты можешь пожелать эту усадьбу и еще гору золота в придачу. Все равно ничем из перечисленного тебе воспользоваться не удастся. «Тем не менее, я бы хотел, чтобы это мое желание было услышано». «Кирилл!» «Потом, дорогая!» — отмахнулся князь. «Я услышал тебя, Андрюша. Я подпишу нужные бумаги и покажу их тебе перед поединком». «С тобой приятно иметь дело», — сказал магистр. «А теперь заприте его в старом амбаре», — приказал князь гвардейцам. «И поучите немного уму-разуму, только не по лицу». магистр отвели в старый амбар, приковали цепями к опорному столбу и немного побускали по ребрам. Видимо, в этом, по мнению князя, и состояло обучение уму-разуму. Но магистр все такие уроки выучил уже давным-давно, и никаких новых горизонтов гвардейцы ему не открыли. Он не сопротивлялся и даже не пытался прикрываться от ударов, ведь наносимый ему голыми кулаками и грязными сапогами урон был минимален и напрочь перекрывался его собственной скоростью регенерации. Немного притомившись, гвардейцы пожелали магистру сдохнуть, желательно вместе с князем и всеми аристократами разум. Повесили на двери амбара тяжелый замок и удалились в казарму. Магистр подгреб под себя немного сена и улегся на импровизированную лежанку с максимально доступным в его положении комфортом. Немного мешали цепи, но магистр решил их не снимать на случай внезапной проверки на поединок прошел совсем не так, как он задумывал, но все двигалось в правильном направлении, и магистр был доволен собой. Он даже позволил себе задремать и проснулся только через несколько часов, услышав подозрительное шебуршание в заваренном сеном углу амбара. Для крысы, издающей шорохи, объект был великоват. Лисица? Барсук? Медведь? Савелий? Он выбрался из сена, подкрался к столбу, к которому был прикован магистр, и сел рядом. — Ваш бродь, я вам покушать принес, — сказал он, протягивая магистру нехитрую с нить. И водички немного. — Спасибо. Магистр из вежливости откусил от черства куска хлеба и глотнул воды из принесенной Савелием бутыли. Вода была не первой свежести. — Это что же теперь будет, ваш бродь? — Поединок. — Бежать вам надо, вот что, — сказал Савелий. Он подергал обернутый вокруг столба цепь. Убедился, что она не поддается, и стала озираться по сторонам в поисках чего-нибудь, что помогло бы ему решить эту проблему. «Если бы я хотел сбежать, Савелий, то использовал бы для этого кучу возможностей, которые у меня были до нынешнего момента. Пусть все идет так, как идет. В усадьбе болтают, что вы старого князя прикончили, ваш бродь. Я не хотел. В смысле, я хотел, но не так. Нелепо как-то получилось» и нового князя на дуэль вызвали. — Так и было. — Но ведь Кирилл Александрович, он же зверь лютый, ваш бродь, и молнии у него ярче, чем у его отца. — Я тебе уже говорил, что не боюсь их молний. — Ваш бродь, я к вам, конечно, со всем уважением, но вы наизнанке ни обо что головой не бились. Супротив Кирилла Александровича и ваш батюшка, царство ему небесное, на поединке бы не выстоял, а вы, а я, не мой батюшка. Доверься мне, Савелий, все будет хорошо. А что еще в усадьбе говорят? Говорят, что вы, простите, ваш бродь, с глузду съехали, и что завтра Кирилл Александрович вас убьет и правильно сделает, потому как вы старого князя прикончили» при котором хоть какая-то жизнь была, а новой-то куда похуже будет. Не будет, а если и будет, то недолго. В котором часу у вас тут обычно поединки проводятся?» Савелий озадаченно почесал бороду. «Так ведь это, не было еще у нас таких поединков-то, но думаю, что не раньше полудня». «А точно не на рассвете?» «Да вы что, ваш бродь!» – удивился Савелий. Их сиятельства в такое время не просыпаются. Их сиятельства бывает в такое время только спать, ложатся. И в этом и заключается их фатальная ошибка. Если они хотят одолеть меня в честном поединке, им следовало бы вообще забыть про сон.